1 мая сыграли свадьбу. Оксана да Никита, оба молодые, сильные, верные идеалам коммунизма, нашли друг друга, чтобы создать новую рабоче-крестьянскую семью, которая, несомненно, укрепит рабоче-крестьянское государство. Так вещал товарищ в белой рубахе и черной шапке с красным бантом. Еще товарищ пил самогон из фарфоровой чашки, шумно отфыркивался, занюхивал выпитой рукавом. и обильно потел. последние обстоятельства изрядно досаждало, поскольку мне выпала незавидная честь сидеть в непосредственной близости от высокого гостя, будто бы приехавшего из Москвы. «За здоровье молодых!» Товарищ в очередной раз поднял кружку. «За революцию!» Никита улыбался. Впервые в его улыбке мне не виделось двусмысленности. Он был счастлив. И Оксана тоже. Я же молча пил, почти не ощущая вкуса. Изредка поддакивал москвичу и думал о том, что если бы не мои глупые предрассудки, да случай, светший Озерцова с Оксаной, свадьба могла бы быть моей, равно как и невеста. «Никита, молодец!» – на ухо заорал высокий гость. «Такую бабу отхватил! Красавица!» А главное, что сирота. Ну, дальние родственники не в счет. Главное, чтоб ближние не помешали. Москвич подмигнул. От выпитого он раскраснелся, и редкие волосы, прилипшие к потному лбу, казались не то чтобы белыми, седыми. Чему не помешали? А всему. Много родственников, много проблем. Туманно ответил он. нет ну до чего хороша баба странное дело мне же напротив чудилось что оксана подурнела пополнела, отчего лицо приобрело нездоровую одутловатость, а смуглая кожа болезненный оттенок желтизны в этих изменениях виделся мне след болезни но я поспешил списать все на выпитый самогон до да собственную придирчивость а спустя три недели после свадьбы оксана Умерла. Малярия. В госпитале не было лекарств, да и нигде их не было. Никита обыскал весь город в поисках того самого чудесного средства, которое способно было отпугнуть болезнь. И пригород, и все окрестные селения. Он убегал из дома и тут же возвращался, ложился рядом, обнимал и скулил в голос, ни тояся, ни стыдясь. Он не видел никого и ничего. Он снова умирал. Вместе с ней, день за днем, окутываясь жаром лихорадки. И умер. И похоронил себя с нею в одной домовине, на старом кладбище, в трех шагах от фундамента разрушенной церкви. Я знал, я был там, я чувствовал то же самое, но спасительное отупление, охватившее меня задолго до Никитиной свадьбы, сгладило и эту боль. Вернувшись с кладбища, Озерцов лёг на её кровати. Мой крест он сжимал в руке. Тот самый, который я повесил на шею Оксане, узнав о её болезни. Никита лежал сутки. Не спал, смотрел в потолок, будто в небо. И улыбался. Сам себе или же ей. Иногда начинал что-то шептать, но запинался, путался и замолкал. Моего молчаливого присутствия он не замечал. к счастью. «Он мне мстит», верно? Это были первые слова, произнесенные Никитой. «За то, что я пошел против него. Это же месть?» «Ты о ком?» «О Боге твоем!» Озерцов поднялся и вышел из комнаты. Двигался он медленно, осторожно, как после долгой болезни. «Бог мне мстит! Он мне мстит!» А я отомщу ему. Я сильнее. Ему больше нечего отнять. Все уже. Последнее. Ненавижу. Всевышний, всепрощающий, всемогущий. Все. Все равно я жить буду, слышишь? Он жил. Вернее, снова выживал. День за днем, принуждая себя, подстегивая яростью, которая теперь полыхала в Никите постоянно. сжигая разумы те ростки милосердия, что появились было в Озерцове. Мне же выпало стать невольным свидетелем этого постепенно усугубляющегося безумия, поскольку, обосновавшись в Оксаниных комнатах, Озерцов оказался в таком же одиночестве, что и я. Одиночество Никита переносил плохо. Он более не грозил и был внешне спокоен, но синие прежде глаза чернели, выдавая накапливаемое внутри напряжение. Я же мог помочь ему только одним. Собственным присутствием, которое странным образом успокаивало комиссара. Постепенно жизнь наша приобрела черты некоего ритуала, включавшего раннее пробуждение, умывание, одевание, завтрак, пустой, черный да горький чай. И все молча, без слов и знаков. Без попыток с моей либо Никитиной стороны нарушить заведенный порядок. Домой мы возвращались тоже вместе. Ужинали, и лишь потом, после ужина, когда Евдокия Семеновна, поставленная распоряжением Озерцова следить за домом доготовить еду, убирала со стола, наши пути расходились. По вечерам Никита напивался. Я же, привычно и почти без страха, принимался крутить барабан револьвера. Трижды поворот, затем к виску и на спусковой крючок. «Почему ты просто не застрелишься?» Сегодня впервые за три месяца Никита нарушил молчание. Ам «Американка, балаш». После пол мутноватого самогона, запасы которого пополнялись Евдокией Семеновной с той же тщательностью, что и запасы чая, Никита выглядел почти нормальным. Бесовской черноты в глазах поубавилась «Наверное, из-за страха. Духу не хватает». «Врешь, к контра!» Озерцов икнул и спешно зажал рот рукавом. Отдышался, вытер отсутствующий пот и только после этого продолжил. «Врешь, что духу не хватает. Сколько раз ты уже так? Вечер за вечером крутишь и стреляешься». долго. И это ж каждый раз решаться в другом причина. Это он тебе мешает. Кто? Бог. Он в твою жизнь лезет. Он ко всем лезет. Говорят, волю дал, разум свободу. Какая это свобода, если чуть что не понраву, сразу наказывать? Выпей со мной. Я выпил Самогонка отдавала древесной стружкой и была нестерпимо едкой. «На, закуси!» Никита протянул ломоть хлеба, к которому прилипли белые кристаллы соли. «А теперь скажи, ты в Бога веришь?» Он сидел, чуть покачиваясь, упираясь обеими руками в край стола. Будто желал встать, но не решался, неуверенный в том, что устоит на ногах. «Верю». «И крест носишь?» «Ношу». «И ей нацепил?» «И мне?» «Мне твой крест помог, а ей нет». «Почему?» Никитины вопросы были отражением моих собственных, но вот ответов на них я так и не отыскал. «Покажи», – потребовал Озерцов. Я, сняв крест, положил его на стол. «Это не православный и не католический!» Никита протянул было руку, но, почти коснувшись креста, одернул, точно испугался чего-то. «И вообще на крест не похож!» «Откуда вы такой?» «От отца, а тот от деда, от прадеда и прапрадеда, иных предков, имен которых я к великому стыду своему не знаю». Крест мой не столько символ веры и принадлежности рода моего к Церкви Христовой, сколько одна из тех вещей, что связывают прошлое с настоящим. Крест – память рода. Крест – ноша рода. Крест – наше проклятие и наше спасение. Не смею судить, сколько правды, а сколько вымысла в той древней истории, но… Но все равно веришь. — заключил Никита. — Спасённый да изничтожит. — Слушай, Сергей Аполлоныч, так это ж я тебя изничтожить должен. Я? Тебя? Ты меня спас, а в благодарность, значит, я тебя убить должен? Смех Озерцова походит не то на кашель чахоточного, не то на воронье карканье. — Убери, — велел он, отсмеявшись. «Смотреть на это не могу!» Я надел крест, спрятал под рубаху. Изогнутые лучи коснулись кожи привычным теплом, будто успокаивали. К чему меня успокаивать, ежели и так? Револьвер сегодня не понадобился, а самогон мы с Никитою допили. Ничего, к завтрашнему дню Евдокия Семеновна еще достанет.